Вред от него большой, говорят местные земледельцы, перекапывают поля тату-гиганты своими ямами и поедают посевы. Но претензии хозяйственного человека к тату-гиганты несправедливы. От него, уничтожающего вредных насекомых и змей, больше пользы, чем вреда, а культурные растения на полях он и вовсе не ест, так как довольствуется пищей скоромной. К сожалению, многие факты говорят о том, что этот вид по разным причинам усердно истребляется. Важная задача защиты природы — сделать все возможное, чтобы такому единственному в своем роде гиганту сохранить место на Земле. Вольф Херре. Большой головохвостый броненосец близкий родич Тату-гиганты и немного уступает ему ростом. Хвост у него не сплошь бронированный, как у других армадилла, редко разбросаны по нему тонкие мелкие чешуи. Четыре вида головохвостых броненосцев в Южной Америке и один в Центральной. Не все так велики, как самый большой из них, но все отличные землекопы. Спасаясь, головохвостые броненосцы непостижимо быстро зарываются в землю, либо ныряют в воду, чтобы, надолго задержав дыхание, отлежаться на дне ручья. А бывает, пройдут по дну и выйдут на сушу у другого берега. Щитинистые и кротовые армадилла Лучший землекоп среди броненосцев — пилуда щетинистый. Его панцирь покрыт более или менее густо жесткими волосами. Пилуда разных видов, всего их пять из трех родов, водится во множестве на сухих равнинах Аргентины, Бразилии, Уругвая. Местами и поля, и степи буквально перепаханы их норами. Поэтому и земледельцы, И пастухи гауча, лошади ломают ноги, оступившись в норе, не любят пилуда и уничтожают всеми способами, травят собаками, бьют палками, ловят в бочке, зарытые в землю и прикрытые сверху травой. Мясо едят, а панцирь идет на разные поделки. Щетинистые броненосы или пилуда еще довольно многочисленны в аргентинских пампасах. В зоопарках они обычные гости, но в тесных клетках сильно жиреют, на воле очень подвижные, активны особенно по ночам. У пилуда такие же длинные ослиные уши, как у девятипоясного броненосца, но хвост короче и ростом они меньше». Долго в одной норе пилуда не живут, а, покидая ее по ночам, нередко и днем, роют к утру новые подземелья. Чтобы вырыть небольшую ямку, пилуда когти не утруждает, а, вонзив в землю голову, боком-боком кружится вокруг центра, которым служит его нос, После нескольких таких кругов в земле образуется воронка, а чуткий нос все время выпускает из поля обоняние вкусного червя или жирную личинку, и зубы рядом, готовы схватить добычу, как только над ней растопится земля. Змеи едят, расправляясь с ними по-своему, поджав ноги и прикрыв себя броней до самой земли, Прыгнут на землю и старается царапая острыми краями панциря, перепилить ее, что почти всегда удается. Карликовый щетинистый армадилла или пичи тоже своего рода уникум. Когда в Патагонии станет очень холодно, залезает поглубже в нору и спит всю зиму, как наш еж или барсук. В некоторых зоопарках щетинистые броненосцы жили по пятнадцать лет. Содержать их несложно, и нрав у них покладистый. Пускают их в вольеры к обезьянам, чтобы те поиграли с бронированными живыми игрушками, которые трудно поломать и разбить. Обезьяны таскают броненосцев за хвосты, лезут с ними на решетки и роняют нередко вниз а то усядутся на звери и катаются по клетке. Да блеска, бывает, отполируют панцири коней лихие наездники. А броненосцам все нипочем, только отдуваются сердито, но, похоже, и сами любят такие забавы. Уже больше ста лет прошло, как бурмейстер описал этот вид, однако до сих пор... Наши знания ограничиваются лишь признаками строения его тела. Вальбург Меллер Маленький зверек, которого мы так плохо знаем, Печасиего Бурместера, обречен на вымирание, наступающие на пампасы Боливии и Северной Аргентины, цивилизации. Плуги и собаки — злейшие его враги. И, похоже, все... Печасиего исчезнут без следа раньше, чем наука успеет узнать о них еще что-нибудь. Малый кротовый броненосец или розовый Печасиего обитает южнее Печасиего-бурмейстера в сухих равнинах Западной Аргентины. Подобно кроту почти не покидает подземелий. Его тонкий розоватый панцирь, украшенный редкими белыми щетинками, прирастает к телу не по всей спине, как у других броненосов а лишь узкой полосой вдоль по хребту. Малый кротовый броненосец изучен лучше, чем Печасиего-бурместера. Обитает он в поросших кактусами и колючими кустами жарких, сухих и песчаных равнинах Западной Аргентины, южнее тех районов, где еще сохранились открытые бурместером более крупные кротовые броненосцы. Этот 100-граммовый зверек Вполне уместиться на ладони. Уши, ушных раковин у него нет, губы ороговели, негибкие ноздри обращены отверстиями вниз. Розовый тонкий панцирь только сверху на спине и морде. Бока и брюхо без брони, но тыл прикрыт особо для него предназначенным щитом, который от спинного панциря опускается круто вниз под прямым углом, надежно защищая крохотный задик зверька. Из-за этого щита Печасиего не может поднять хвост вверх и, передвигаясь, вынужден волочить его по земле. Но зато Лучшей тыловой обороны и желать не надо. Да и дверь у норы получается неплохая. Забравшись в нее, печи сиего затыкают бронированным задом вход, словно пробкой, бутылку. Копаясь в горячем песке, жар которого рука едва выдерживает, Армадила Крот роет его быстро и своим особым приемом, напрягая палкой твердый и недлинный хвост, упирает его в землю. Получается подпорка для приподнятого зада. В таком положении удобно бросать назад песок, который рыхлят и роют широкие передние лапы. Всадник, заметив у ног коня Печасиего, соскочив с седла, не успевает схватить зверька. Пока человек слезает с лошади, тот уже закопался. Три муравьеда. Большой, средний и малый, или по-местному, соответственно, Юруми, Тамандуа и Мико-Дораде. Для Юруми прерии поля и окраина дикого леса больше по душе, чем муравьеда. глубины сельвы. У Тамандо такие же экологические привычки, но он живет на деревьях, а большой муравьед — на земле. Мико Дорадо — золотая крошка, сверкание ночи, цветочек бальсы, хвала Богу, шелковистый муравьед, фольклорная романтика прозвищ и имен. Этот Мико золотистый, ерен сельве и редко покидает вершины леса. Он чуть больше белки, с голые подошвы на конце цепкого хвоста, чтобы удобнее хвататься за ветки. Не спеша но с уверенной сноровкой лазает ночью по деревьям и острыми когтями разоряют гнезда муравьев, термитов, диких пчел и ос. От врагов не ищет спасение в бегстве, стойко отражает неприятели, Держась за сук хвостом и когтями задних ног, вытягивается вверх, молитвенно вскинув к небу передние лапы с готовыми к удару когтями.